Глава 17. Люси настоящая. Что-то не дает мне покоя. Я лежу на диване, закинув ноги на колени Олли. Дети уже спят, а я потягиваю пино-нуар. Олли прихлебывает из своего бокала. Обычно это мое любимое время суток. Но сегодня что-то не дает мне покоя, и у меня такое чувство, что я знаю, что именно. Чувство вины». Мобильник Оли начинает вибрировать, и мы оба вскакиваем, как будто ожидали этого. «Кто там?» — спрашиваю я. «Не узнаю номер», — задумчиво тянет он. «Почему не берешь трубку? Возможно, это из похоронного бюро или...» «Ну, не знаю. А вдруг это полиция?» Он качает головой. «Сейчас узнаем», — говорит он, прижимая трубку к уху. Оливер Гудвин слушает. Он хмурится, поднимает голову. Затем он встречается со мной взглядом этот Джонс», — произносит он через пару секунд одними губами. «Включи громкую связь. Так же беззвучно говорю я, и он включает». Холодный, деловитый голос Джонс наполняет комнату. «Мы получили отчет о вскрытии вашей матери. Мы хотели бы поговорить об этом в участке». «В участке?» — Оля моргает. «Вы не можете сказать по телефону?» «Будет проще, если вы приедете сюда. Ваша сестра и ее муж уже едут». Олли смотрит на меня. Я недоуменно пожимаю плечами. Ну, то есть, если так нужно, я сейчас же приеду. На самом деле мы были бы очень признательны, если бы вы приехали с Люси. Мы бы хотели побеседовать с вами обоими. С нами обоими? Да. Сейчас половина девятого вечера. Дети уже в постели. Тогда вам нужно найти няню, говорит Джонс. Потому что это важно. Мы хотели бы видеть вас обоих сегодня вечером.